Глава 36 Завод Кот Булгакова из снижающегося автокоптера походил на прямоугольный блочный небоскреб, который срезали с фундамента, положили на бок и пустили плавать по океану. Огни рассвечивали каждый сегмент плавучего завода, усыпали антенны и спутниковые тарелки, отмечали посадочные площадки и открытые стадионы на верхних уровнях. Карл заметил бейсбольное поле, футбольное поле, целую россыпь площадок для баскетбола и мягко подсвеченные плавательные бассейны, половина из которых, похоже, использовалась. Как и большинство ее плавучих сестер, платформа позиционировала себя как город, который не спит сутки напролет, как пульсирующий организм, где мирно сосуществуют производство, труд и досуг, и чье атомное сердце никогда не перестает биться. Согласно рекламе, она была домом для тридцати тысяч человек, и это не считая туристов. От одного взгляда на платформу Карл начал почесываться и почувствовал себя социопатом. Алисия Руаю на соседнем сиденье широко зевнула и бросила на него кислый взгляд поверх поднятого воротника куртки. «Блин, я поверить не могу, что ты меня на это уговорил». «Ты спросила, чем бы я хотел заняться?» «Да». Она перегнулась через его колени, чтобы выглянуть за борт. «Но у меня на уме было несколько другое». Автокоптер спустился ниже и перед посадкой сделал вежливый круг, чтобы его опознавательные знаки можно было разобрать не только при помощи приборов, но и человеческим глазом. Карл подметил несколько независимых игроков на баскетбольной площадке. В струящемся свете бассейна плавали туда-сюда темные человеческие фигуры. Считаю это интуитивным озарением», — отсутствующе сказал он. «Я считаю это параноидальной фантазией. Именно так все и будет выглядеть в рапорте об использовании Чоппера, который я должна буду составить». я же говорила тебе вчера тут были дональдсон и Кодо. они опросили народ отчеты можно посмотреть в материалах дела мы теряем время долгий полет и никакого толку ага только есть кое что еще что ты возможно захочешь обдумать кот до сих пор находится в паре сотен километров от мест откуда удобно обслуживать собственность варда чего их понесло заниматься этим сейчас а не подождать еще недельку «Без понятия», — буркнула она, — «может, ты уже знал бы ответ, если бы поработал с документами, а не попёрся сюда?» «Да, знал бы. Знал бы, что именно врали представители Даски на зул, чтобы прикрыть свою задницу. Это меня не интересует». Руваю закатила глаза. «Я же говорю, паранойя, чтоб её...» Автокоптер нашел предназначенное ему место на посадочной площадке, кратко обменялся сигналами с автодиспетчером и сел с характерным для машин нечеловеческим совершенством. Кабина открылась, Карл выпрыгнул на палубу, за ним последовала Ровая, все всё ещё пребывая в бунтарском настроении. «Только не сломай тут ничего», — сказала она. Где-то в торговом комплексе на средней части судна у «Даскина-Зул» Был офис для работы с клиентами, а в трюме, куда можно спуститься на лифте, несколько мастерских с оборудованием для подлодок. Посадочную площадку и авиатехнику фирма брала в субаренду, но подводные и надводные суда в сухом доке, на корме и по правому борту у нее были свои. Это все, что Ровае могла навскидку рассказать Марсалису из доклада Дональдсона и Кода. В документах было больше, и теоретически их можно было запросить через компьютер автокоптера, но женщина-коп была не склонна дальше задействовать систему машины. Казалось, она и без того уже сожалеет, что запросила транспорт, прибегнув к служебным полномочиям. А Карла не слишком интересовали подробности. Он знал более чем достаточно, чтобы начать работу. Поэтому они заявили цель своего посещения кота Булгакова как дополнительное расследование. «Автокоптер» передал это системам плавучей платформы, а остальное довершили протоколы службы безопасности ШТК. Формально такие суда, как КОТ, считались автономными государствами, но любое государство, столь сильно внедренное в сверхдинамичную экономику штатов Тихоокеанского кольца, должно смириться с политическими реалиями, которые возникают из подобных отношений. КОТ Булгакова свободно курсирует в водах «Кольца», Его граждане вольны посещать Шатека, когда им заблагорассудятся. Его контракты имеют на территории Шатека законную силу, но за это приходится платить колониальной зависимостью. Рувая, по хозяйски, вела Карла по палубам и коридорам судна, а в кабуре под ее курткой покоился заряженный пистолет. С такой же непринужденностью она могла бы разгуливать по станции Алькатрас. Прибыв на борт, они ни с кем не поговорили. Ни у кого не отметились, не нанесли ни одного визита вежливости ни одному живому человеку. Спрятанные где-то в стенах электронные системы перешептывались о них между собой, но больше никто не заметил, как они пришли в офис Даски на ЗУ. «Что, прямо посреди ночи?» — с плохо скрываемым раздражением посетовал администратор в приемной. «В том смысле, что время приема посетителей меня совершенно не волнует». Холодно отрезала Руваю. «Мы тут для того, чтобы продолжить расследование убийства. И, насколько мне известно, на коте Булгакова обслуживают круглосуточно. Вы видели мое удостоверение, так что почему бы вам не приступить к этому самому обслуживанию и не ответить на кое-какие вопросы?» Администратор перевел взгляд на Карла. «А это?» «А это человек, которому не свойственно терпение». бесстрастно заявил Карл. «Я не вижу его удостоверения», — настаивал администратор. Скрытые гладкой поверхностью стойки его руки нажимали какие-то кнопки. «Мне нужны удостоверения каждого из вас». Руваю перегнул через стойку и с интересом спросила. «А что, мамочка сюда устроила?» Администратор изумленно воззрился на нее. он преисполнился запоздалого гнева и уронил нижнюю челюсть, но так и не нашел достойного ответа. «Потому что, похоже, вы не горите желанием как следует делать свою работу. Этот человек — частный консультант при службе безопасности ШТК и должен взаимодействовать со мной, а не с вами». «Сынок, я показала тебе свое блин удостоверение, и мне хватит десяти секунд, чтобы показать еще и ордер на твой арест. Так что либо отвечай на мои вопросы, либо разбуди кого-то, кому платят получше, и пусть отвечает он, мне без разницы, что ты выберешь». Человек за стойкой дернулся, как от удара. «Сейчас, секундочку», — пробормотал он, снова нажимая какие-то кнопки. Сейчас, сейчас, пожалуйста, присаживайтесь. Благодарю вас, с убийственной иронией произнесла роваю. Они расположились в казенного вида креслах напротив стойки. Администратор пристроил куху гарнитуру, что-то забормотал. Снаружи по широким галереям торгового центра шли жидкие, но бесконечные стада ночных покупателей, которые паслись на приволье витрин. Одетые в яркое, бредущие, неспешно и бесцельно, они напоминали лунатиков или жертв гипноза. Карл сел, и, как учил его Сазерленд, постарался побороть презрение к ним. Это оказалось нелегко. «На Марсе все херово. На Марсе все иначе, потому что так и должно быть, ловец». Кривая усмешка, будто он выдал какой-то секрет, хоть и не следовало бы. Но это только временно. Такое положение вещей не более долговечно, чем то дерьмо, которое реклама скармливает квалифицированным спецам. Придет день, и тут все будет как на земле, только гравитация другая. Такие уж они, Карл, люди. Забрось их хоть куда и дай им время. И они непременно построят всю ту же сраную детскую площадку. И тебе, ловец, придется на ней жить, хочешь ты или нет. Из-за двери за стойкой возникла стройная, элегантно одетая женщина. Приталенный жилет, брюки — все это в оливково-зеленых и черных тонах. Во всем ансамбле такие изысканные аллюзии на рабочий комбинезон. Эффектное лицо. «Сильные китайские гены, но с примесью каких-то еще. Она наклонилась к администратору, что-то коротко, тихо сказала и снова посмотрела на посетителей. Карл встретился взглядом с ее глазами и увидел в них безбрежное спокойствие, подсказавшее ему, что они срывают только что вышли на более высокий уровень. Он прочел в ответном взгляде нечто, напоминающее подтверждение. Потом женщина выпрямилась, обошла стойку и двинулась к ним. Она шла как танцовщица, как мастер единоборств. Карл поднялся на ноги автоматически, как если бы кто-то в комнате достал пистолет. Женщина заметила это и слегка улыбнулась. Несмотря на поднявшиеся волны опасения, он снова поразился тому, как она прекрасна. Прекрасна на тот свойственный штатом кольца манер — что часто встречается на западном побережье у кинозвёзд и женщин-политиков, смешанных кровей. Она протянула руку для знакомства, начав с Карла. И рукопожатие, и сопровождающий его взгляд были холодными, изучающими. Пожимая руку роваю, она, казалось, выполняла какую-то докучливую, но неизбежную формальность. — Добрый вечер, — сказала женщина. — Я Кармен Рен. «Дежурный управляющий, я должна извиниться за прием, который был вам оказан. Мы все до сих пор в некотором потрясении от найденного в коммуникациях биопоставок Варда, но, конечно, намерены оказывать полное содействие следствию. Пожалуйста, пройдемте за мной». Она повела их за собой через ту дверь, из которой появилась, через тесный склад Уставлены стеллажами со снаряжением для подводных работ и каким-то другим не столь узнаваемым оборудованием. В дальнем конце Карл заметил двери двух грузовых лифтов. Оттуда доносился легкий аромат соленой морской влаги. Была тут и ещё одна дверь, которая вела в кабинет. Там Кармен Рен жестом указала гостям на два кресла, а сама устроилась на откидном стульчике у стены. Их колени почти соприкасались. Женщина переводила взгляд с одного посетителя на другого. «Итак», — бодро сказала она, — «мне дали понять, что вашим коллегам сообщили всю необходимую информацию, но, видимо, это не так. Чем я могу помочь?» Руваю перевела взгляд на Карла и кивнула ему с ироничной щедростью. Она все еще заметно злилась на администратора и на то завуалированное пренебрежение, с которым разглядывал ее Рен. Карл пожал плечами и начал. «Объекты биопоставок Варда находятся в добрых двух сотнях километров отсюда», — сказал он. «А два дня назад, когда вы туда отправились, до них было почти триста. Не могли бы вы объяснить нам, почему было не подождать, пока кот не подойдет поближе?» «Ну...» — Кармен Рен сделал извиняющийся жест. «В тот день...» Было не мое дежурство, так что я в полной мере на этот вопрос ответить не смогу. Но такие вещи случаются часто. Это больше связано с кадровыми перестановками, капитальным ремонтом оборудования и другими подобными факторами с расстоянием в последнюю очередь. Как вам, вероятно, известно из нашей рекламной литературы, радиус оперативного развертывания доски на Зул в случае необходимости достигает 500 километров. — И тут как раз был такой случай. — Похоже, что да. Хотя, как я сказала, в игру вступила ровая. Да, это было не на вашем дежурстве. Это мы слышали. А на чьём? — Чтобы не ошибиться, мне надо бы посмотреть журнал. В голосе Рен послышался намек на укоризну. Но я вполне уверена, что офицеров, которые были у нас вчера, эта информация уже есть. Карл не обратил внимания на многозначительный взгляд, которым одарила его Ровайо. «Меня не волнует, что вы сказали Дональдсону и Коду, заявил он без обиняков. «Я ищу Аллена Мерина». Рен нахмурилась, демонстрируя то ли искреннее замешательство, то ли безупречный контроль. «Аллен Мерин», — закончила Ровайо. «Аллен Мерин». серьезно кивнул рен по прежнему слегка переверяя имя боюсь сотрудника с таким именем у нас нет да и клиенты насколько мне известно тоже я могла бы карл улыбнулся я не полицейский рен не совершайте ошибки принимая меня за копа я тут и замерена если вы его не сдадите я все здесь переверну чтобы до него добраться Выбор за вами, но так или иначе я своего добьюсь. Он может прятаться где-то в Америке, скрываться в толпе губажов, если ему так хочется, но это его не спасет. Эта игра окончена. Когда в следующий раз будете с ним разговаривать, можете так и передать. Рен позволил себе легкий вздох. Звук такого вежливого замешательства. Простите. «А вы, собственно, кто?» «Кто я такой?» «Не слишком важно. Если хотите, можете звать меня Марсалисом. Важно, что я такое». Он пристально посмотрел ей в лицо. «Я тринадцатый, как и ваш дружок Мерин. Это, если хотите, можете тоже ему сказать». Уголки рта женщины тронула настороженная улыбка. Она покосилась на Роваю, как бы взывая о помощи. «Боюсь, я действительно не знаю, о ком вы говорите. И, детектив Рувайо, я должна заметить, что манера у вашего коллеги куда хуже, чем у тех, что приходили раньше». «Он не мой коллега», — с прохладцей проговорила Рувайо. «К тому же я сомневаюсь, что ему есть дело до манер. Я начну помогать вам, если вы сделаете то же самое». «Мы уже в полной мере сотрудничаем. По дороге сюда вы завернули в Лиму», — спросил ее Карл. «Так?» На этот раз подумалось ему, она действительно нахмурилась. «Кот Булгакова крайне редко, как вы выразились, куда-либо заворачивает. Мы встаем в сухой док вольной гавани примерно каждые пять лет, но помимо этого я не о коте, я о Даски на зул». «У вас есть друзья на перуанском побережье, так?» «Лично у меня нет, но, может, у кого-то из наших работников и есть. Кот Булгакова, как вам наверняка известно, лицензирован на всей территории штатов Тихоокеанского кольца, а у зул конечно, есть контракты и в перуанском сегменте, как и у многих других компаний на борту кота Булгакова. Но все это...» «Общедоступные сведения, их можно получить из любой корпоративной коммерческой ведомости». «Вы виделись недавно с Манко Бомбареном? Или с Гретой Юргенс?» Высокий белый лоб снова изящно наморщился. Губы поджались, голова с сожалением качнулась из стороны в сторону, вместе с ней качнулись собранные в высокую прическу длинные блестящие волосы. «Сожалею, но эти имена...» «Ни одно из них мне не знакомо. Я по-прежнему не понимаю до конца, в чем вы нас обвиняете, если обвиняете в принципе». «Как вам платят, Рен?» Пауза и снова быстрая улыбка. «Мистер Марсалес, я сомневаюсь, что вас может касаться мое жалование». «Нет, в самом деле, подумайте немного». Полагаю, люди, которых я представляю, будут щедры, если вы смените фронт. К тому же все это так или иначе скоро кончится. Пока у нас недостаточно информации, но она появится. И когда Мерин выйдет на свет Божий, я буду поблизости. Поверьте мне, вам не захочется оказаться под перекрестным огнем именно этой перестрелки. Вы пытаетесь запугать меня? «Мистер Марсалис». «Нет. Взываю к вашему чувству реальности. Не думаю, что вас легко запугать, Рен. Но, полагаю, вы достаточно умны, чтобы понять, когда придет время отдать концы и отчалить от берега». Он выдержал ее взгляд. «Это время пришло». И снова вежливый вздох. «Я даже не знаю...» Что на это ответить? Вы пытаетесь подкупить меня? Еще один быстрый взгляд на Руваю. По какому поводу? Неужели это стандартная процедура в современной службе безопасности штатов кольца? Я уже сказал вам, что я не коп Рен. Я такой же как вы. Меня можно нанять и Рен вскочила на ноги стремительным точным движением. не опираясь ни на что поблизости. В крохотном кабинетике это было непросто сделать. Сложила на груди руки с неплотно сжатыми кулаками характерная поза, напоминающая о тренировках на додзё. Место для медитации и тренировок в японских единоборствах. «Довольно», — вспыхнула она, — «разговор окончен». Я старалась содействовать как только возможно детектив Ро Вайо, а в ответ получала лишь инсинуации и оскорбления. «Я не позволю, чтобы меня вот так сравнивали со всякими модификантами. Забирайте вашего инициативного генетически усовершенствованного друга и выметайтесь. Если пожелаете снова со мной поговорить, свяжитесь с нашими юристами». «Хм. «Думаешь, это было взаправду?» — спросила его Ровая, когда они шли обратно к посадочной площадке. Она все еще вертела в руках крохотную визитку адвокатской конторы, которую вручила ей Рен. Карл покачал головой. Она хотела от нас избавиться и ухватилась за первую же возможность. — Да, я тоже так думаю. — Если она дежурный управляющий, то я нахер Бонобо. Видела, как она двигается? Руваю неохотно кивнула. — Ты все еще думаешь, что я параноик? — Думаю, ты. — Неожиданно в углу торгового центра где по-прежнему неспешно прохаживались немногочисленные покупатели, перекрывая нежную фоновую музыку и негромкие разговоры, раздался чей-то панический крик, а потом вперед выпрыгнул долговязый жилистый паренек с лицом, перекошенным в жутком внутренном вопле, с горящими ненавистью глазами и с опускающимся вниз сверкающим, отливающим бронзой мачете в руках.